Потерянный отец. Тем временем Мона Симпсон пыталась отыскать отца, который ушел из семьи, когда ей было пять лет. Кен Алетта и Ник Пиледжи, известные писатели, тоже жившие на Манхэттене, познакомили ее с одним нью-йоркским полицейским, который уйдя на пенсию, организовал сыскное бюро. "Я заплатил ему те небольшие деньги, которые у меня были", рассказывала Симпсон, однако поиски не принесли результатов. Тогда она наняла другого детектива в Калифорнии, И он по базе отдела транспортных средств нашел адрес Абдул-Фаты Джандали в Сакраменто. Симпсон рассказал об этом Джобсу и полетел из Нью-Йорка в Сакраменто на встречу с человеком, который, судя по всему, был их отцом. «Джобс не проявил никакого интереса к встрече. Со мной он обошелся не очень хорошо, объяснял он позже, но я на него не в обиде, я рад, что вообще остался жив. Однако я не могу простить того, как плохо он обошелся с Моной. Он ее бросил. Джобс сам некогда бросил свою внебрачную дочь Лизу и теперь старался наладить с ней отношения, однако это нисколько не смягчило его неприязни к Жан Симпсон полетела в Сакраменто одна. "Я была в страшном напряжении", вспоминает Мона. "Оказалось, что ее отец работает в маленьком ресторане. Он вроде был рад встрече, хотя держался довольно апатично. Они проговорили несколько часов, и отец рассказал, что уехав из Висконсина, Он перестал преподавать и занялся ресторанным бизнесом. Он был недолго женат второй раз, а потом третий, уже дольше на пожилой богатой женщине, но детей у него больше не было. Джоб спросил, чтобы Симпсон ничего про него не рассказывала. Но в какой-то момент отец сам самскользь упомянул, что у него и Джоан был еще один ребенок, мальчик еще до рождения Моны. И что с ним случилось, спросила она. Отец ответил: "Мы никогда его не увидим. Того ребенка больше нет". Когда Джандали вдруг заговорил о своих предыдущих ресторанах Симпсон услышала нечто еще более удивительное. Среди них, сказал он, были куда более изысканные, чем нынешнее заведение в Сакраменто. Отец сокрушался, что дочь не видела его в ту пору, когда он управлял средиземноморским рестораном к северу от Сан-Хосе. Это было чудесное место, сказал он. Туда приходили все успешные компьютерные люди. даже Стив Джобс. Симпсон была ошеломлена, и отец, заметив ее удивление, добавил: "Да-да, он заходил ко мне, очень милый человек и давал хорошие чаевые". Мона едва удержалась, чтобы не выпалить: "Стив Джобс это же твой сын". Едва два они попрощались, она незаметно позвонила Джобсу по платному телефону в ресторане и договорилась встретиться в кафе Espresso Рома» в Беркли. Джобс привел с собой дочь Лизу, которая уже училась в начальной школе и жила со своей матерью Крисон. Когда они встретились, было почти десять вечера. Симпсон рассказал «Все на одном дыхании. Разумеется, Джобс был потрясен историей про ресторан около Сан-Хосе. Он вспоминал, как ходил туда и даже припомнил встречу с человеком, который оказался его биологическим отцом. Это было удивительно, рассказывал он потом. Я несколько раз ел в том ресторане и помню, как общался с хозяином. Он был сириц. Мы пожали друг другу руки. Тем не менее, Джобс по-прежнему не испытывал желания с ним познакомиться. Я тогда был богатым и не доверял ему. Вдруг он стал бы шантажировать меня или рассказывать обо всем журналистам, вспоминал он. Я попросил Мону ничего ему не рассказывать. Мона Симпсон молчала, но спустя несколько лет Джандали узнал о своем родстве с Джобсом из интернета. Один блогер заметил, что Симпсон в справочнике указала Джандали как своего отца и догадался, что значит он является и отцом Джобса. В ту пору Джандали был женат в четвертый раз и заведовал службой питания и напитков в Бумстан Resort энд Казино к западу от Рино в штате Невада. Приехав в 2006 году к Симпсон со своей новой женой Рассылой, он спросил: "Что это за разговоры про Тива Джобса?" Мона все подтвердила, добавив, что на ее взгляд, Джобс не собирается с ним встречаться. Джандали принял это без разговоров. Мой отец человек мечтательный и прекрасный рассказчик. Но он очень пассивен, сказала Симпсон. Он никогда больше не затрагивал эту тему и не искал встречи со Стивом. В поисках отца легли в основу второго романа Симпсон Потерянный отец, опубликованного в 1992 году. Джобс убедил Пола Ренда, автора логотипа Next, сделать обложку, но, по словам Симпсон, она была чудовищна, и мы не стали ее использовать. Она также нашла нескольких членов семейства Джандали в сирийском городе Хомсе и в Америке. И в 2011 году работала над романом о своих сирийских корнях. Посол Сирии в Вашингтоне устроил в её честь ужин, на котором был также ее кузен с женой, прилетевшие из Флориды. Симсон считает, что поначалу Джобс мог бы встретиться с Джандалли, но со временем совсем утратил к нему интерес. Когда в 2010 году Джобс и его сын Рид приехали на день рождения Моны к ней в гости в Лос-Анджелес, Рид рассматривал фотографии своего биологического деда, а Джобс даже на них не взглянул. Также он был совершенно безразличен к своим сирийским корням. Когда заходил разговор о Ближнем Востоке, Джобса, который имел твёрдые суждения по самым разным поводам, эта тема нисколько не занимала. Даже когда в Сирии начались массовые волнения во время Арабской весны 2011 года, на мой вопрос, должен ли Обама более решительно вмешаться в ситуацию в Египте, Ливии и Сирии, он ответил: Не думаю, что кто-то действительно знает, что мы должны там делать. Ты крупно попадешь, и если вмешаешься, и если не вмешаешься. Но с Джоан Симпсон своей биологической матерью Джобс сохранил дружеские отношения. Многие годы она имоно прилетали к Джобсу на Рождество, их визиты были милыми, хотя и излишне эмоциональными. Джоан часто плакала, признавалась ему в любви, просила прощения за то, что отдала его. Джобс всегда успокаивал ее, говоря, что все вышло хорошо. Однажды на Рождество он сказал: "Не волнуйся, у меня было прекрасное детство. У меня все отлично получилось". Лиза. А Детство Лизы Бреннан никак нельзя назвать прекрасным. Пока она была маленькой, отец почти не навещал ее. "Я не хотел быть отцом, поэтому и не был им", говорил потом Джобс с едва заметным сожалением. Но изредка все таки хотел. Однажды, когда Лизе было три года, он проезжал мимо дома, который он купил для нее и Крисана, и решил зайти. Лиза не знала, кто это. Он сидел на крыльце, не рискуя войти внутрь, и разговаривал с Крисом. Сцена повторялась пару раз в год. Джобс появлялся без предупреждения, немного говорил о том, какую школу выбрать для Лизы и о чем то еще, потом садился в Мерседес и уезжал. Но когда Лизе исполнилось восемь в 1986 году, его визиты участились. Он уже не был погружен в изнурительную работу над Макинтош или в борьбу со Скалли за власть. Он работал в Next, где была более спокойная и мирная обстановка, и главный офис располагался в Пало-Альто, недалеко от дома Крисен и Лизы. К тому же стало ясно, что Лиза, учившаяся тогда в третьем или четвертом классе, выросла умным и одаренным ребенком, и учителя уже тогда отмечали, что она хорошо пишет. Она была пылкой и резвой и унаследовала немного отцовской дерзости. Она даже чуть походила на него, те же изогнутые брови, та же легкая ближневосточная худоба. Однажды Джобс привез ее на работу, чем удивил коллег. Лиза делала колесо в коридоре и пронзительно кричала: "Смотрите на меня". Эви Теванян, долговязый общительный инженер из Некст, ставший другом Джобса, вспоминает, что когда они собирались где-то поужинать, порой заезжали к за Лизой. Он был с ней очень мил, вспоминает Теванян. Он и Крисан были вегетарианцами, а Лиза нет. Он воспринимал это спокойно, предлагая ей заказывать курицу, что она и делала. Поедание курицы стало маленькой привилегией девочки, которая жила то с папой, то с мамой, вегетарианцами, которые прежде всего по духовным соображениям употребляли только растительную пищу. За припасами, пунтарреллой, киноа, сельдереем, орехами в глазури из плодов рожкового дерева, мы ходили в особые магазины, где пахло дрожжами, И куда ходили женщины, никогда не красившие волосы, напишет она потом. Но порой мы позволяли себе полакомиться чем-нибудь. Иногда мы покупали курицу с острыми приправами в лавке, где на вертелах рядами крутились птицы, и ели ее в машине прямо руками из бумажного пакета. А вот ее отец был гораздо привередливее в еде и порой резко менял одну диету на другую. Однажды на глазах у Лизы он выплюнул суп, когда понял, что там есть сливочное масло. Работая в Apple, он дал себе некоторое послабление, но потом опять стал строгим веганом. Даже в раннем возрасте Лиза понимала, что такая одержимость запретами отражает жизненную философию, согласно которой аскетизм и минимализм лишь усиливают ощущения. Он понимал, что богатый урожай вырастает из горских семян, а сдержанность рождает наслаждение, писала она. Ему была знакома формула, о которой не ведает большинство людей: одно ведет к совершенно другому. Точно так же то, что отец часто отсутствовал или бывал холоден, придавало еще большую ценность редким проявлениям теплоты. "Я не жила с ним, но он иногда заезжал к нам. Он был как божество, посещавшее нас на несколько восхитительных минут или часов", вспоминает она. Вскоре Лиза стала ему настолько интересна, что он начал приглашать ее на прогулки. Они катались вместе на роликах по тихим улицам пала альта часто останавливаясь около дома Джоанны Хоффман или Энди Херцфилда. Когда он впервые привел ее к Хоффман, то просто сообщил: "Это Лиза". Хоффман моментально все поняла. Было очевидно, что она его дочь, о рассказывала она мне. Ни у кого другого не могло быть такой челюсти. Фирменная челюсть. Хоффман сама до 10 лет не знала отца, который ушел из семьи и очень переживала из-за этого, поэтому всегда уговаривала Джобса внимательнее относиться к дочери. Он благодарил ее потом за эти советы. Однажды он взял Лизу в деловую поездку в Японию, и они жили в элегантном отеле Акура. В суши-баре на первом этаже он заказал огромную порцию унаги-суши с угрём. Джупс так любил это блюдо, что считал копчёного угря практически вегетарианской едой. Суши, были присыпаны мелкой солью или политы сладким соусом, и Лиза вспоминает, что они буквально таяли во рту. Также таяла дистанция между отцом и дочерью. Потом она писала Именно когда на столе выстроились эти блюда, я впервые почувствовала себя рядом с ним довольной и расслабленной. Это изобилие, дозволенность, теплота после холодных салатов просигналили, что открылось некое прежде недоступное пространство. Он стал менее жестким со мной, даже человечным, когда сидел в комнате с чудесными потолками, с низенькими с суши и со мной. Но безмятежность и легкость были не вечные». С Лизой Стив был таким же переменчивым, как и почти со всеми. То прижимал груди, то вдруг забывал о ней. Он мог быть один раз весел и общителен, а другой холоден, а иногда вообще пропадал. Она никогда твердо не знала, как он к ней относится, считает Хертсфилд. Я помню один ее день рождения, на который Стив должен был прийти, но очень опаздывал. Она беспокоилась и обижалась, и когда он наконец-то пришел, она просто засветилась от счастья. Лиза стала такой же капризной и неуравновешенной. На протяжении всех лет их отношения напоминали американские горки. Они ссорились, а потом из-за обоюдного упрямства долго не могли помириться. После размолвки они могли не разговаривать друг с другом месяцами. Оба не умели протянуть руку, извиниться, помириться, даже когда Джобс боролся с болезнями. Как-то осенью 2010 года он с тоской показывал мне старые снимки, Я остановился на фотографии, где он с маленькой Лизой. "Наверное, я недостаточно сделал для нее», — сказал он. Зная, что он не говорил с ней уже год, я предложил ему позвонить ей или написать имейл. Он молча посмотрел на меня и вновь принялся перебирать старые фотографии.